Глава 10. Когда Глаша начала выздоравливать, в Астрахани уже жили впроголодь. Хлебный паек выдавался ничтожный. Букатов и Глаша перебивались в облой. В кругах коммунистов с нарастающей тревогой говорили об успехах адмирала Колчака, захватившего почти всю Сибирь, Урал и быстро приближающегося к Волге знакомые екатеринодарские коммунисты, встречаясь с Глашей, сокрушались. Какую непростительную оплошность сделали мы, не уйдя вовремя в Царицын? Он все еще стоит. И если даже Колчак доберется до Волги и соединится с Деникиным, то и тогда мы могли бы вместе с царицынскими войсками пробиться к Москве. А если Колчак и Деникина владеют поволжскими городами, то мы в Астрахани окажемся как в мышеловке. Куда отсюда подашься? Мало-помалу опасения и тревоги возымели действие и на Глашу, и она обеспокоилась. Вдруг в самом деле Астраханский край окажется отрезанным от Центральной России. Долго ли здесь на одной вобле удержишься? 31 мая Глаша получила приглашение на пленум Астраханского городского совета и пришла туда с большим опозданием. На трибуне стоял Киров и, видимо, завершая прение, по-юношески звучным голосом говорил, «Опыт полуторагодичной борьбы убеждает нас, что мы ведем борьбу действительно не на живот, а на смерть. И нельзя забывать, если мы многому научились в ходе этой борьбы, научились организовываться, То научились этому и наши противники. Если мы, уверенные в своем правом деле, никогда не сдадимся на милость Колчака, то белогвардейцы тоже не будут нам сдаваться. Борьба все разгорается. Глаша впервые видела Кирова на трибуне. Лицо у него было открыто, широк и просторен его лоб, из-под которого зорко и лучисто поблескивали умные глаза. Сначала оратор поставил вопрос — чем сильны наши противники. Отвечая на него, он напомнил о возрастающей поддержке Деникина и Колчака со стороны Англии, Америки, Франции, о горах оружия, которое от них поступает, указал на опасность соединения или координации действий сил обоих ставленников Антанты, о попытках вооружения и использования против советской власти русских военнопленных, находившихся главным образом в Германии. Затем, понятно, и доказательно раскрыл источники наших сил, поставленных Лениным и большевистской партией, на службу революции. Глаша с удовольствием наблюдала, как от простых и ясных аргументов Сергея Мироновича светлели хмурые лица красноармейцев и матросов. И когда Киров закончил свое выступление словами «Победа — вот наш лозунг», раздался гром рукоплесканий. Почти сразу же официальный порядок заседания нарушился, крепкий коренастый Киров сошел со сцены и был плотно окружен людьми. Ему задавали вопросы о боях под Царицыном и на других фронтах, о военном положении Астраханского края. Сунув руки за широкий ремень, туго опоясавший его гимнастерку, Киров обернулся к тому, кто опасался за положение своего края. Деникин ведет наступление на Астрахань со стороны степи но пройти 400 верст по сыпучим пескам от Кизляра не так-то легко, как бы белогвардейцы не были хорошо вооружены и снабжены. Деникин, зная это, посылает сюда лишь партизанские отряды, чтобы отвлечь наше внимание от других более важных участков фронта. Серьезного военного значения эти отряды не имеют. А из похода сюда больших сил могло бы выйти то же, что вышло из похода нашей одиннадцатой армии. Но белогвардейцы в степях вооружают и наускивают на нас калмыков-кочевников. Ну, из калмыков опасной для нас военной силы они тоже не создадут. А если Деникин возьмет царицын, перережет Волгу, перехватит железную дорогу, соединяющую нас с Саратовым, — выразил опасение председатель горсовета, — то мы окажемся в самом тяжелом положении. — А вот этого мы и не должны допустить, — разъяснял Киров. — Мы обязаны всеми силами помогать защитникам Царицына. Я считаю необходимым в самые ближайшие дни снарядить и отправить в Царицын несколько судов с бойцами и вооружением. Возле Кирова, отвечавшего на вопросы товарищей, Глаша еще полнее почувствовала, как этот малознакомый ей товарищ заряжает ее самое энергией, бодростью, убежденностью. Она неожиданно ощутила себя избавленной от долгой болезни, готовой к новой работе. Да, она поедет в Царицын, но не для того, чтобы вырваться из мышеловки, какой ей до этой встречи казалась Астрахань, а для борьбы на более важном участке фронта.